Глава 20. Человек и сверхчеловек. А во всех любовных союзах, за исключением немногих, органически слившихся в единое целое, того романтического цветения, которое нередко ведёт к трагическому кранцу, нужно сделать одно печальное замечание. Они не могут пережить грозу несчастья, когда она разразится над ними. Такая женщина, как Рита Сольберг, по-видимому, питавшая очень страстные чувства к Аупервуду, была всё же не настолько преданна ему, чтобы удар, нанесённый её гордости, не сломил её любви. Все сокрушающие тяжесть такого разоблачения, которое ей пришлось пережить. Чудовищно смешное положение, полный провал всех мер, принимавшихся для предупреждения подобной катастрофы, всё это было выше её сил. Её охватывало отчаяние, почти безумие при мысли, как Весело и беспешно отправилась она сама в засаду, приготовленную ей миссис Каупер, вот и как та издевалась над ней. Что это за зверь, женщина? Демон, женщина? Её собственная физическая слабость при таких обстоятельствах не казалась ей оскорбительной, она скорее была доказательством её духовного превосходства, но всё же нельзя было забыть, что её избили, что её красивое лицо превратилось в страшную маску. Этого одного было достаточно. Вечером в санатории куда Риту отвезли из дома Каупервуда, она не захотела ехать к себе в студию. У неё было только одно желание, одна мысль уехать из Чикаго, как только это будет возможно, и отдохнуть где-нибудь в тихом уголке от этого потрясения. Она не хотела видеть Сольберга, она не хотела видеть больше Каупервуда. Гароль, терзаемый подозрениями и решивший узнать правду, уже приставал к Рите с вопросами о причине дикого нападения на неё Эйлен. Когда в санаторий приехал Каупервуд навестить Риту, манеры Сольберга несколько изменились. Каковы бы ни были его подозрения, он не был готов к ссори с таким человеком, как Каупервуд. Я страшно огорчён этим несчастным событием, сказал Каупервуд, входя в комнату Риты уверенно и свободно. Раньше с женой не бывало таких припадков. Счастье, что я успел быстро выломать дверь. Я безусловно очень обязан вам обоим и готов взять на себя выполнение любого вашего требования. Я горячо надеюсь, миссис Сольберг, что вы не очень пострадали. Всё, что я могу сделать для облегчения вашего положения, я сделаю с радостью, сделаю всё, чего вы захотите. И Копервуд посмотрел на Сольберга, как бы призывая его к участию в этом разговоре. Быть может, для миссис Сольберг было бы полезно уехать куда-нибудь, где она отдохнула бы и успокоилась после перенесённого потрясения. Я с радостью возьму на себя все издержки, связанные с выздоровлением миссис Сольберг. Гарольд мрачно молчал. Рита в тревоге ждала какой-нибудь страшной сцены между ними. Она заявила, что чувствует себя хорошо, что ей не нужно никуда уезжать, но что сейчас она слаба и хотела бы остаться одна. Но Сольберг вдруг нарушил молчание. "Это очень странно", сказал он угрюмо. "Я не могу понять, решительно ничего не могу понять. Почему миссис Каупервуд сделала это?" Почему она так оскорбляла Ритту? Мы были друзьями всё время, и вдруг такое нападение на мою жену и такие ужасные слова. Но уверяю вас, дорогой мистер Сольберг, что жена моя действовала в припадке буйного помешательства. Она была раньше подвержена припадкам некоторого буйства, но никогда они не проявлялись в такой степени, как сегодня. Она уже пришла в себя и ничего не помнит. Но, может быть, если вы хотите обсудить этот вопрос, нам лучше перейти в приёмную. Ваша жена нуждается в покое и отдыхе. Когда дверь комнаты Литы закрылась за ними, Копервуд спокойно и уверенно продолжал: "Дорогой мистер Солберг, что я могу вам сказать? Э, что вы хотите, чтобы я сделал? Моя жена высказал ряд ни на чем не основанных обвинений, не говоря уже об этом ужасном позорном нападении на вашу жену. Я уже говорил вам, что не знаю, как выразить свое сожаление по этому поводу. Уверяю вас, что миссис Каупервуд стала жертвой своей болезненной фантазии. С этим ничего нельзя теперь поделать. Здесь не помогут никакие слова, и нужно просто поскорее забыть все это. Вы Согласны со мной? Гаррольд мучительно размышлял над своим положением. Он знал, что и сам он не безупречен. Элита много раз упрекала его в неверности. Он постарался принять надменную позу оскорблённого. Всё это легко говорить вам, мистер Каупервуд, вызывающе заявил он, но каково моё положение? Как я должен принять всё это? Я не знаю, что мне думать теперь. Всё это так странно. Предположим, моя жена действительно была влюблена в кого-то. Я должен узнать правду. Если это действительно так, если было то, что я подозреваю, то я должен, должен, я не знаю, чем это может кончиться. Я очень вспыльчив и горяч. Каупервуд, сдерживая улыбку, выслушал это бормотание, стараясь вести себя так, чтобы не привлекать постороннего внимания. Намёки Солберга, на его горячность не тревожили Каупервуда. Физически Солберг нисколько не был страшен ему. Да, но видите ли, was кликнул вдруг Каупервуд, в упор взглянув на музыканта и решив схватить быка за рога. Вы находитесь в точно таком же щекотливом положении, как и я. В этом вы убедитесь, если только поразмыслите. Вся эта история касается не только меня и миссис Каупервуд, но также и вас самих и вашей жены. А я думаю, что ваши личные дела тоже не вполне безукоризненны. В они можете очернить вашу жену, не очернив самого себя. Это неизбежно. Мы все несовершенство. Я лично буду доказывать, что у миссис Капервуд был припадок безумия, и смогу это доказать. Если в вашем прошлом есть что-нибудь такое, что вы хотели бы сохранить в тайне, то при любых выступлениях с вашей стороны оно неизбежно откроется. Если вы согласитесь поскорее предать забвению всю эту злосчастную историю, я постараюсь сделать для вас обоих всё, что смогу. Если же наоборот, вы захотите создать из этого скандал, осветить этот вопрос со всех сторон, То я не оставлю камня на камне, чтобы защитить себя от всяких обвинений и отразить их насколько я могу. Как воскликнул Солберг: Вы угрожаете мне? Вы хотите запугать меня? И это после тех обвинений, которыми осыпала вас ваша жена? После того, как она говорила о вашей связи с моей женой, вы говорите о моём прошлом? Это мне нравится. Как вы ещё грозите? Но что вы можете знать обо мне? Не кричитесь, мистер Сольберг, сказал Каупервуд спокойно. Я знаю, например, что ваша жена давно уже не любит вас, что вы были просто её пенсионером, что у вас были романы с шестью или семью женщинами за последние 6 или даже менее лет. В течение последнего года я был, так сказать, советником по финансовым делам у вашей жены. И за это время с помощью сыщиков я узнал о существовании Энн Стельмак, Джесси Лоска, Берты Рис, Джорджи Дюкоин. Я думаю, излишне называть еще кому-нибудь. И кроме того, в моем распоряжении имеется некоторое количество ваших писем. То всё это значит, воскликнул Сальберг, когда Коупер вот замолчал, пристально глядя на него. У вас была связь с моей женой? То, что говорила ваша жена, правда? хорошенькое положение и вы осмеливаетесь угрожать выступлением против меня со всей этой клеветой прекрасно посмотрим к чему это поведёт прежде всего я посоветую с юристом а потом мы ещё посмотрим как всё сложится каупервуд посмотрел на него холодно и презрительно какой сил подумал он Позвольте кое-что объяснить вам, сказал он, увлекая Сольберга вниз по лестнице в вестибюль, и затем на улицу перед санаторием, чтобы избежать посторонних взглядов и чтобы крики Сольберга не привлекали внимания посторонних ушей. Я вижу, вы склонны поднять шум из-за этой истории. Вам недостаточно моих уверений, что в этом нет ни слова правды. в чём я дал вам моё слово. Вы всё-таки желаете идти дальше по пути всяких расследований. Отлично. Предположим ради лучшей аргументации, что миссис Копервуд действовала не в припадке сумасшествия, что каждое её слово было правдой, что я был в связи с вашей женой. Что же тогда? Что вы предпримете? Он смотрел на Сольберга почти ласково, чуть иронически, в то время как тот передёрнулся. Как? Что я буду делать? закричал Сольберг мелодраматически. Я убью вас. Вот что я сделаю. И её убью. Я сделаю страшную сцену. Скажите, что это правда, и вы увидите, что я сделаю. Так. ответил Каупервуд вот сумрачно Я этого ждал Я верю вам Поэтому я приготовил кое-что чтобы разрешить этот вопрос тем способом, какой вам желателен Он опустил руку в карман пальто и вынул два маленьких револьвера Он взял их дома из комода именно для этой цели Эри вальверы блеснули в темноте. "Вы видите", продолжал Каупервуд. "Я избавлю вас от заботы производить дальнейшие расследования, мистер Сольберг. Каждое слово из всего, что сказалось сегодня миссис Каупервуд, и я говорю это вполне ясно, представляя себе, что значит такое открытие для вас и для меня". правда она ничуть не безумна во всяком случае не больше чем я ваша жена жила в отдельной квартире со мной в течение многих месяцев хотя вы и не можете доказать это она не любит вас а любит меня теперь если вы хотите убить меня то вот оружие он протянул руку в которой держал два револьвера Выбирайте. Если я должен умереть, то и вы умрёте со мной. Он сказал это так холодно, так решительно, что Сольберг, который был в сущности трусом и не хотел умирать, как и каждое здоровое животное, побледнел. Взгляд холодный стали нагонял на него ужас. Рука, протягивавшая ему оружие, была тверда и сильна. Он взял револьвер, но пальцы его дрожали. Стальной металлический голос, звучавший в его ушах, убивал и то маленькое мужество, которое в нём было. Каупервуд казался ему теперь ужасным человеком, чуть не демоном. Сольберг отвёл от него глаза, смертельно напуганный. Боже мой! Вас кликнул он, дрожа как лист. Вы хотите убить меня? Я не хочу иметь с вами ничего общего. Я не хочу даже говорить с вами. Я прежде всего повидаюсь с юристом и переговорю с моей женой. О нет. Этого вы не сделаете. возразил Каупервуд, загораживая дорогу Гарриду, крепко схватив его за руку. Я не позволю вам сделать что-либо в этом роде. Я не убью вас, если вы откажетесь от намерения убить меня, но я хочу заставить вас выслушать меня. Я не чувствую к вам никакой вражды и никакой опасности вам не грозит. Прежде всего, я должен сказать вам, что во всех обвинениях моей жены нет ни крупицы правды. Я сказал вам сейчас, будто это правда, просто для того, чтобы испытать серьёзны ли ваши намерения. Во всём этом правда только то, что вы не любите вашей жены, и она не любит вас. И вот теперь я хочу сделать вам дружеское предложение. Если вы согласитесь уехать из Чикаго и не возвращаться сюда три года, по меньшей мере, я сделаю распоряжение, чтобы вам ежегодно выплачивалось пять тысяч долларов. Первого января раз в год вы будете получать наличными пять тысяч долларов. Вы понимаете? Или Если вы останетесь в Чикаго, но будете молчать, вы будете получать три тысячи раз в год или по месячно, как вы захотите. Но запомните это. Если вы не уедете из города или если вы станете рассказывать что-нибудь, если вы попытаетесь как-нибудь выступить против меня, я убью вас, убью немедленно. Теперь я советую вам отправиться домой и обдумать всё. Оставьте вашу жену в покое. Ей нужно побыть одной. Через день или два приходите ко мне в контору. Деньги для вас всегда готовы. Он замолчал, а Сольберг смотрел на него круглыми стеклянными глазами. Это был самый необычайный опыт в его жизни. Этот человек был дьяволом или каким-то могущественным властелином или тем и другим вместе. Боже, боже, думал Сольберг, он сделает то, что говорит. Он действительно убьет меня. Затем эта удивительная альтернатива пять тысяч долларов пронеслась у него в уме. Ну что же. Почему не согласиться. Его молчание было согласием. На вашем месте я больше не тревожил бы её и не возвращался в санаторий. Ей необходим покой. Отправляйтесь домой и завтра приходите ко мне. Если же вы теперь пойдёте к ней, то я пойду за вами. Я хочу сказать миссис Сольберг то, что я сказал вам. Запомните хорошенько, что я сказал вам. Хорошо, слабо ответил Сорберг. Я пойду к себе. До свидания. И он быстро пошёл прочь от Каупервуда. Очень печально всё это, сказал Каупервуд себе мысленно. Отвратительно. Но другого способа не было.